заражение распространяется господин ждать больше нельзя хмуро проговорил тешин после осмотра и с некоторой опаской взглянул на царевича но об обычночные вспышки гнева не последовало гневу знакомому привычному целитель бы даже обрадовался потому что хотел увидеть своего господина прежним ренев только посмотрел на него устало потеряно и это пугало с момента возвращения из холмов где он потерял почти весь свой отряд Царевич был не похож сам на себя. Его упрямства и воли хватило на то, чтобы дойти до Ледны и дотащить сюда военачальника Набвена. Но теперь его внутренний огонь угас. Тэшин видел, что дело не в изнеможении, не в физических ранах. Здоровье потомкам божественного Ваесира было не занимать. Нет, с этой болезнью личный целитель царевича, один из лучших столичных лекарей, ничего не мог поделать. Как не мог он и спасти старшего военачальника героя войны друга императора и что же делать спросил ренеф а потом перевел взгляд на набвена у ложе которого провел все последние дни с того момента как сам пришел в себя скажи я сделаю тешин коротко вздохнул царевич являлся потомком и жрецом вессира хотя пока был еще достаточно молод и не научился в полной мере использовать свои возможности силой своей золотой крови он поделился сным веном удержал его на берегу живых вопреки всему, но вернуть целостность сосуду смертной формы военачальника было не под силу ни ренефу ни тешину и никому из сопровождавших солдат в летних жрецов. вот только как объяснить что царевич уже сделал все что мог и даже больше мне говорили, что высшие жрецы таэху умеют исцелять наложением рук. что жрецы Ануи умеют уговаривать смерть уйти и способны заменить кости в живом теле. Голос царевича звучал хрипло, призрачно. «Где все эти знания нашего народа сейчас, когда они так нужны?» «Могучий царевич, блистательный потомок божественного Ваесира, ты уже и так уговорил смерть уйти», ответил целитель, садясь на циновку рядом с Ренефом. «Мы далеко от наших храмов, мой господин. Здесь нет ни нужных снадобий, ни инструментов. И жрецов с нами мало. А нить слабеет, свечение ее почти совсем угасло. Ты должен принять решение, господин». Все это они уже обсуждали, когда Тэшин подробно, без прикрас изложил царевичу подробности состояния военачальника и предложил единственный возможный в данной ситуации выход. «Он не простит мне». другого выхода нет ты не понимаешь взвился реневв резко поднялся и сжал кулаке небвен из вельможного рода менту воин что ты заставляешь меня сделать убирайся к хайту тешин не обиделся напротив отметил про себя пользу ярости в сравнении с упустошающей безучастностью неспешно с достоинством он встал и поклонился надеюсь сиятельный господин примет верное решение и вскоре позовет меня тихо сказал целитель времени у нас почти не осталось когда дверь закрылась за целителем ренеф в некоторое время стоял в оцепенении глядя на гладкие дверные доски потом юноша перевел взгляд наныбвена друга пришедшего ему на помощь друга который так долго и в итоге тщетно пытался уберечь его от ошибки. Если бы позволили боги, он, не глядя, поменялся бы своим начальником местами, но нет. Боги сохранили ему жизнь, чтобы он ответил за все, что сделал. За нарушение закона, за размененные в пустую жизни солдат, веривших ему, за бурю, что разразится над Таур-Дуат, за сломанную судьбу Рэмы, лежавшего перед ним. «Каждый твой шаг имеет значение, каждое твое слово — вес». нравится тебе или нет но чем выше ты поднимаешься тем меньше имеешь право на ошибку голосным вена прозвучал в его сознании так отчетливо что он вздрогнул ты знаешь что будучи наследником должен печься не только и не столько о своих победах но о будущем своей земли он подвел своих воинов подвел свой народ подвел отца он перечеркнул свою победу и навлек на себя позор Ничего уже нельзя было изменить. Не отступить от принятого в тот день сгоряча решения, не вернуть с западного берега солдат, сложивших голову за его гордыню и глупость. Раз за разом он повторял про себя имена тех, кто служил под его началом. Поминал в молитвах. После боя тела солдат удалось собрать и передать жрецам для погребения хотя бы эту часть своего долга Ренеф исполнил. Он будет помнить и замолвит за них слово перед богами. царевич уже знал что сделает дальше, но сейчас он должен был принять верное решения прости меня друг в который уже раз прошептал ренеф опускаясь на колени перед ложжим и осторожно коснулся обжигающей горячей руки на бвена боги мне так жаль ты был прав тысячу раз прав я за все отвечу клянусь только вернись к нам как же я без тебя военачальник дыхание на бвена было хриплым и едва слышным иногда в эти дни царевич слышал как старший рема шептал что-то в горячичном бреду, то предостерегал ренеф отозвал кого-то из своей семьи в последнее время он уже ничего не говорил, отдаляясь все больше от берега живых. Тшин объяснил что если бы не сила ренефа небвен вообще не пережил бы ту ночь, не говоря уже о последующих, но этого было недостаточно чтобы все исправить. я даже не знаю чего бы ты хотел сам уйти с достоинством вернуться к семье ох небвен утерев кулаком злые слезы ренев приподнял покрывала чтобы посмотреть на обработанные рановые начальника и сглотнул несмотря на усилие целителей воспаленная плоть на ноге гнела распространяет ошнотворный сладковатый запах проббивавшийся даже сквозь ароматы лекарских бальзамов Кости раздроблные вдобавок, сместившиеся во время долгого перехода, оказалось невозможно собрать, а были ведь и другие раны. Вроги непощаделво и начальника красноречиво указав царевичу, что он зашел слишком далеко, опьянененный своей победой. Ренеф у казалось, что все ему подвластно, как же сильно он ошибался, но платить за это пришлось не ему, а другим, и в том была величайшая несправедливость. Принять заслуженное наказание было не страшно. Страшно было понимать, что уже ничего не можешь исправить. Оказаться лицом к лицу с осознанием собственной никчемности, от которого тщетно пытался бежать всю сознательную жизнь. Как он посмотрит в глаза императору, Ренеф просто не знал. Он мечтал вернуться с победой, мечтал, что отец будет гордиться им, а в итоге лишь доказал всем и себе самому, что действительно никогда не сумеет сравниться с Хефером, мать конечно не покажет своего разочарования, но это не значит что не будет испытывать его дядя о лучше не думать о том что скажет дипломат когда узнает как царевичем хет поступил с послом и что из этого вышло но пока ренеф не мог найти в себе сил даже на то чтобы посмотреть в глаза оставшимся имперским солдатам и своим и тем что служили под началом ныбвена царевич тряхнул головой пытаясь отбросить терзавшие его мысли с той ночи жизнь стала похожа на кошмар от которого он все никак не мог очнуться противостоять которому он был бесселен но сейчас важно было помочь на бвену и все остальное отступало на второй план рядом с служжимной бвена стояла чаша с водой привычным движением ренеф ополоснул чистую ряпицу и оттер о сунувшиеся покрытые испаренные лицовая начальника ты хотел вернуться к семье мягко проговорил царевич поезд будет так не зная придется ли ему пожалеть еще я об этом решении рене вкликнул тешина